Страница 65-я. Новейшие течения остались при этом в тени, а о них нам придется говорить ниже в связи с исканиями поколения еще более молодого. Сравнительная умеренность организаторов мира искусства дала возможность примкнуть к их основному ядру художникам несколько иного направления. Примкнул к ним на короткое время и Репин, находивший в 1898 году что не только импрессионизм, мистицизм и символизм, но даже так называемое декаденство имеет право быть и даже в будущем увенчается лаврами, как проявление индивидуальных ощущений человеческой души, ощущений иногда таких странных, тонких и глубоких, какие грезится только поэту». Правда, он недолго выдержал. По поводу резких отзывов мира искусства об Академии, ректором которой он тогда был, и о ряде признанных художников, Репин вышел из сотрудников журнала, написав при этом письмо, в котором называл Бенуа и Сомова «недоучками, свергателями авторитета академического преподавания, дилетантами а произведения их авторитетов, Миле, Дагаса, Пювиса, Дешавана» посредственными картинками. Если путь будущего был для сотрудников мира искусства еще не ясен, то с прошлым они решительно порвали. Однако из этого прошлого в настоящее тянулись нити, которые шли параллельно с их собственными начинаниями, и, не порываясь с русским художественным реализмом, вносили в него новые ноты, чуждые передвижникам в старом смысле. Общая тенденция представителей этих новых настроений была та же, что и у искусствников стремление или уйти от действительности, или вычитать в ней такое таинственное и сверхчувственное, что не давалось непосвященному глазу. Но стремления эти шли в иных направлениях, чем у начинателей мира искусников. Один из этих путей был уже указан миром искусства, путь в историческое прошлое. Помимо его археологического восстановления, как у гробаря, оставалась еще задача художественного воспроизведения. Тем более интересное, что этими темами по традиции владела академия. Тут был и предшественник, для которого художники мира искусства делали некоторые исключения из своего огульного осуждения академического исторического жанра разных Деляроши, пилати и Матейка. Это был Шварц рано умерший художник-любитель выступивший еще в 50-х годах. Благодаря ему мы стали видеть события прошлого в их настоящем облике, без того безвкусного, чисто мишурного блеска, которым отличается осадобского Брилова. Но исключительное значение сторонники нового направления признавали только за Суриковым, оговариваясь при этом, что видит его значение не в глубоком историческом смысле его «Стрельцов» и боярни Морозовой», а в чисто художественной стороне этих произведений. Страница 66-я. Очень подчеркивались заявления этого ученика, академика Чистякова, учившего его колориту, что стрельцы произошли от случайно замеченного отражения зажженной свечи на белой рубахе, а Морозова породило зрелище черной вороны, сидевшей с оттопыренным крылом на снегу. Обращали также внимание на широкую технику письма, на ритмы композиции, на оркестровку красок Сурикова. Но, конечно, не одни эти живописные достоинства сделали картины Сурикова настоящими эпопеями, производившими одинаково сильное впечатление с эпопеями пеями Репина. Другими двумя направлениями, выводившими более или менее незаметно за пределы передвижнического искусства, были все те же известные нам области, в которых русское искусство раньше всего осознало свою самостоятельность — пейзаж и портрет. Резко осуждая Марины Айвазовского, разменявшего все свое большое дарование и свою истинно художественную душу на продажный взор, мироискусники, однако, готовы были оказать снисхождение двум из передвижников-пейзажистов — Клодду и Шишкину. Хотя они провели несколько лет в пресловутом Дюссельдорфе, но, тем не менее, Академия не совсем их испортила. Оба этих художника признаны предшественниками наших чудных поэтов родного пейзажа. Не по колориту, конечно, а только по рисунку. Ведь для хвойной растительности и серых бесцветных дней, удавшихся Шишкину, колорит безразличен. Другое дело же, побывавший в Париже. Хотя он и отнесся, скорее, отрицательно к французским импрессионистам, но все же привез оттуда свои краски, которых не отыскать во всем тогдашнем русском художестве. Но рядом заслуживающий похвалу правдивостью, доходивший до дерзости, Куин же был осужден за наклонность к дешевому эффекту, к театральным приемам, потворству грубым вкусом толпы. Начало нового периода в истории пейзажа мироискусники вели с картины «Саврасова Грачи прилетели» 1871 год, в который находили проявление священного дара внимать таинственным голосам в природе. Венцом достижений в этом направлении конечно является Левитан, но подозрение проникает и сюда, в Названии «Тихой обители», подчеркнуто намерение художника передать настроение и притом посредством красок, которым негде развернуться в тихой, скромной, милой русской природе. Левитан по миру искусства научился разбираться в самом себе, только побывав на Парижской выставке 1889 года и оценив достижения барбизонской школы. Впрочем, все же Левитан не барбизонец, не голландец и не импрессионист. Левитан — художник русский, родной брат Кольцову, Тургеневу, Тючеву. При условии, однако, что он достигает своей цели чисто живописными приемами. Это особый род простого здорового реализма. Чем же он отличается от реализма передвижников? Отсутствием направленства? Очевидно, нет. Направленство у Левитана есть, но только оно особого рода, не идейное, а эмоциональное. Таково оно и у мира искусства. Страница 67 -я. Левитану пришлось поэтому выдержать большую душевную борьбу, прежде чем он разорвал с прошлым. Эта борьба окончательно подточила его и без того уже надломленное здоровье. Без борьбы отошел и стал первым ярким русским импрессионистом Константин Коровин. Родился в 1861 году. И он, сразу ставший на свои ноги, побывал в Париже и мгновенно впитал в себя все завоевания импрессионистского направления — Никольский. Колорит, фонтаны цветов, праздники для глаз здесь уже выдвигаются на первое место. При этом особенно подчеркивается и полемическая цель — дать картину без передвижнического содержания. Для размаха коровинской кисти рамки картины оказались тесны — Он начал ту плеяду мироискусственных декораторов Головин, Бакст, Бенуа, Белибин, Судейкин, которые перенесла живопись на подмостке театра. При содействии такого энергичного организатора, как Дягилев, Европа познакомилась с русским искусством именно в этом его виде. Без направленства, конечно, и здесь не обошлось. Таким направленством было особенное подчеркивание для заграницы, нарочно для этого созданного стиля. Особое положение в области пейзажа занимает пошедший своим собственным путем Ререх. Археолог по профессии, он ушел от настоящего не в историю, а в доисторическую легенду. Тут на полном просторе он развернул свой талант колориста — При небрежении к линии ради краски, покрытие краской целых плоскостей без оттенков, эти приемы импрессионизма нашли себе в живописи Рериха широкое применение. При этом особенно подчеркивается, и с течением времени стал доминирующей чертой элемент таинственного. Рерих пишет свои картины целыми сериями, и от картины легко переходит к декорации. Стилизация, прогрессировавшая уже у упомянутых декораторов, тут становится основным законом. Люди начинают походить на явления природы, облакая камни на людей. За таинственными скалами и озерами Финляндии, окрашенными в цвета светопредставления или сотворения мира, последовали мистерии индийских городов и поиски священных тайн в Гималаев и Тибете. Экзотика увела Рериха от русского искусства к американским небоскребам, приютившим его полотна, и этот исход еще раз показал космополитичность этого вида русского национального искусства. Переходя к новым достижениям в области портрета, мы напомним, что в этой области всегда господствовал реализм. Романтический классик Брюлов, фальшивый в своих исторических и аллегорических композициях, остался реалистом в портретах и дал произведение, пережившее его направление. Страница 68. -я. То же самое надо сказать о Ге, о Крамском, о Репине и о многих других. Их портреты превышали достоинством их другие произведения именно благодаря реалистической трактовке. Период протеста против передвижников также дал замечательного портретиста, внесшего в свои произведения новую тенденцию мира искусников и признанного ими Валентина Серова. Ученик Репина и участник передвижных выставок, Серов не ушел от реализма и тогда, когда пытался одухотворить его своими не только живописными задачами. Все согласны, что одной из этих задач было проникновение в психологию позировавших серову лиц, и что в результате получились не только чудесные куски живописи, но и очень умные, очень тонкие, очень веские характеристики — бенуа. Известно также, с каким напряжением, как мучительно доставались серову его достижения. От колорита он перешел к поискам линии меткого штриха, который бы сразу дал искомую характеристику. Но во всех этих поисках он не доходил до стилизации и оставался реалистом. Противник Передвижников пришлось для этого рода реализма ввести особый термин «неореализма». Новые духовные токи, проживавшиеся с трудом в таких реалистических темах, как пейзаж и портрет, искали для себя большего простора. Они нашли его в сказочном мире русского фольклора и в религиозной живописи. Здесь и стилизация, и красочность могли развертываться до особых пределов. Начало, однако, и здесь было довольно скромное и не выходило сразу за пределы реализма. Это начало положил Виктор Васнецов, принадлежавший к поколению передвижников, родился в 1842 году и признанный молодыми только наполовину. Его попытки проникнуть в мир сказки и былины, Алёнушка, Витязь на распутье, Иван-Царевич, три царевны подземного царства, все написаны в 80-х годах, были признаны неудовлетворительными, потому что Васнецов в них остался слишком реалистом. Это были не видения, а настоящие живые люди среди живой природы. Однако сравнительно совершенно уже реалистическими этюдами и картинами Поленова, и это все таки был шаг в сторону идеализма. Начинание Васнецова столь не необычное в России, не могло не вызвать споров и страстей с противоположных сторон. Переход Воснецова от сказок к росписи Киевского собора в 1886 году сопровождался слухами, что здесь готовится нечто грандиозное и святое, какое-то новое откровение. Воснецов претендовал на лавры, которых не добился Иванов. Когда через 10 лет работа была исполнена, посетителей собора поразила невиданная смесь византийской традиции с модерной техникой. Знаменитая Мадонна с громадными глазами и в кокетливой позе заслужила Васнецову широкую популярность. Но молодые были на этот раз вполне правы, когда за достигнутым эффектом распознали западные трюки и отказались признать Васнецову возродителя национальной религиозной живописи. Страница 69-я. Молодежь противопоставила Васнецову вновь открытую древнюю русскую икону и признала, что он все-таки ближе к Бруни, чем к Ванову. Молодое поколение отдавало предпочтение, правда, тоже заговорками, своему сверстнику Нестерову. Родился в 1862 году, хотя он и был несколько испорчен Васнецовым, с которым сотрудничал по расписанию Киевского собора. Иконы Нестерова были признаны ничем не отличающимися по сладости и искусственности от фальшивых созданий Васнецова. Но получила признание Его поэзия молитвенных настроений, тихих экстазов, чудесных видений, откровений, удивительно гармонировавшая с пейзажами Нестерова. Сцены монастырской жизни и ведения подвижников развертывались на фоне той самой бедной северной природы, среди которой и сложилась эта жизнь, и создавались или прививались эти житийные легенды и сказки. Гораздо смелее двигались в мире легенд и сказаний более молодые художники, как упомянутые выше Рерих родился в 1874 году и Билибин родился в 1876, так и стоявший особняком в Рубель. По грандиозности замыслов, по напряженности исканий и так. Также по остроте болезненного чувства несоответствия между исканиями и достижениями, Врубель превосходит Седова и напоминает Скрябина. Его мастерство колорита, достигавшее изумительных результатов в рисовке цветных переливов, жемчужина и самоцветных камней, демон, его попытки творческого перевоплощения природы, его наибольшее приближение к настроению истинно религиозного живописца — все это только малые осколки того, что он хотел достигнуть. Помешательство и смерть были выходом из этой непосильной борьбы, собственно идеалом, Отделяя первоначальное ядро мира искусников от приставших к ним со стороны и шедших под общим знаменем, мы можем спросить себя, что же нового было внесено в историю искусства и в самое искусство этими задорными начинателями. Искать ответы прежде всего нужно в их собственной декларации. Такая имеется за подписью Сергея Дягилева. Нетрудно отрицать, говорится там, что в этом мы достигли и особенно тонкого совершенства с привычным и милым нам скептицизмом. Но что провозгласить, как разобраться в непросаженном и хаотическом достоянии, полученном от наших отцов, когда одной оценки или лучше переоценки бесчисленных унаследованных сокровищ, хватит на целую жизнь нашего поколения. Мы видели эти оценки и переоценки. Они сами по закону поколений нуждаются в новых оценках и переоценках. Разве можем мы принять на веру спор наших предков и убеждения отцов? Мы, которые ищем только личного и верим только в свое, спрашивает Далее Дягелев. Последняя половина фраза смягчается дальнейшей оговоркой. Мы больше и шире, чем кто-либо и когда-либо. Любим все, но видим все через себя. И в этом лишь в одном этом смысле любим себя. Страница 70. -я. От оригинальности здесь как будто переход к эклектизму, столь ненавистному новой школе. Эклектизма, конечно, нет, есть свое доходящее до страсти самоутверждения, но каково его положительное содержание? Вот появились мы с нашими новыми требованиями, лишь подтверждая общую правильность хода исторического развития. Правда, мы отличались чем-то от известных изученных форм. Мы сделали несколько робких и невинных шагов в сторону от большой проезжей дороги. И нас называли детьми упадка. Справедливо ли это обвинение? И да, и нет. Мы составляем еще одну печальную эпоху, отвечает Дягелев, когда искусство, достигнув апогеи своей зрелости, окидывает прощальными косыми лучами заходящего солнца стареющей цивилизации. В упадке не мы так развивается дальше эта мысль. В упадке все три течения, сменившиеся в XIX веке. Классицизм, романтизм, реализм. Мы остались скептическими наблюдателями, в одинаковой степени отрицающими и признающими все до нас бывшие попытки. Итак, опять эклектизм. Нет, это любовь к красоте, где бы она ни была. Красоте, открывающей тайну за внешним ликом природы. Может быть, эта фраза идет не дальше мысли Дягилева, утверждающего, что он не знает и не хочет готовых формул. Конечно, оговаривается он, у детей в большинстве случаев является какое-то поистине детское желание делать все не то, То, что делают отцы, и самодовольно бравировать допущенными крайностями. Но как же объяснить близорукость отцов, попадающихся на удочку детского задора? Как не понять, что каждая эпоха переполнена всякими крайностями, которые откидываются, как ненужная шелуха, из которой выходит настоящее ядро? Дягилев утверждает, и не напрасно, что дети избегли этих крайностей. Смешно и неразумно делать заключение о нашей эпохе по живописи Ван Гога и Ларош-Фуко или по литературным произведениям «Малакар». И Эти примеры комичны и недосказательны. Эпохи можно судить по элементам, серьезно их выражающим, а не по какому-нибудь набору случайных знаменитостей. На этих фразах тоже надо остановиться. Мир искусства действительно отмежевывается от таких крайностей, которые следующим детям покажутся настоящей нормой достигнутого». Своих авторитетов мироискусники ищут скорее в прошлом, и при том довольно отдаленным, чем в настоящем. Их большая заслуга, как мы знаем, и заключается прежде всего в оживлении памяти об этом прошлом. Из новых их бесспорный авторитет только у Истлер и из импрессионистов они подробнее останавливаются только на одном дегасе. Борясь с русской национальной школой во имя нового сближения с Европой, они, однако, очень осторожно относятся к вопросу о национальном элементе в искусстве. С одной стороны, что может быть губительнее для творца, как желание стать национальным. С другой стороны, сама натура должна быть народной, должна невольно, даже быть может против воли, вечно рефлектировать блеском коренной национальности. Являются такие сознательные искатели и схватывают То, что их поверхностному представлению Кажется наиболее типичным Это роковая ошибка Но когда понадобится экспортировать За границу русское национальное искусство Ибо только такое могло привлечь интерес иностранной публике своим экзотизмом Дягелев не побоялся Выхватить поверхностные черты национальности Которые по линии наименьшего сопротивления Устанавливали типичность Русского искусства Русские декорации, русский балет Вместе с русской оперной музыкой Понравились за границей прежде всего экзоти. Личностью, непривычным для европейца сочетанием линий, телодвижений, мелодий, гармоний. Значит ли это, что тут создан настоящий русский национальный стиль? Это было бы великим достижением, но приписывать его мироискусникам более чем неосторожно. Несомненной заслугой их является попытка создать русский стиль в предметах обихода, в мебели, утваре, вышивках, коврах, орнаментах и так далее. Но и тут национальный стиль слишком переполнен элементами стиля модерн с непроверенными реминисценциями Форм древнерусского искусства, чтобы явиться в законченном виде. Абрамцевская лаборатория дала интересный толчок художникам, но было бы неосторожно говорить о ее окончательных достижениях. Примечание 10. -е. Абрамцево — усадьба Савы Морозова, где, по свидетельству Бенуа, в 80-х годах собирались все, кто лелеял в своей душе новые мечты, где созидалась очаровательная постановка «Снегурочки» Васнецова. Работали Поленов, Головин, Коровин, Врубель, выросли и воспитались Левитан, Серов, Якунчикова и многие другие. Деспотичного, любящего блеск и громкую славу Сау Мамонтова Бенуа ставит рядом с Дягилевым, как рядом со скромным Третьяковым стоял социалист Крамской. Конец десятого примечания. Вот выводы, которые оставляют место для дальнейшего движения нового поколения. Чтобы идти дальше, оно отвергло многое из всего того, что признавалось мироискусниками и сделало своей исходной точкой то, что представлялось крайностями и Шелухой, Бенуа и Дягилеву. Группа мироискусства пришла к современности от истории и старалась все таки соблюсти известную историческую объективность. Новые дети не знали истории и вовсе не хотели даже в Дягелевском смысле быть объективными.